Глава пятнадцатая. Френ. Френ нашла Найджела в комнате Авы. Он сидел в кресле-качалке, положив ноги на табурет. Ава растянулась у него на груди, они оба замерзли и сопели. Френ была на собрании соседского дозора у Энж, которая оказалась таким скучным, как она и ожидала. Рассказы о взломах в районе быстро превратились в жалобы на то, что люди кладут свой мусор в чужие мусорные баки. В чём, честно говоря, Френ никогда не видела проблемы. В конце концов, всё ведь поедет в одно и то же место. И с этого момента всё пошло под откос. На протяжении всей встречи она удивительно сильно злилась, а Эсси даже не пришла. Френ пожалела, что тоже не прогуляла, но Найджел настоял. "Я присмотрю за девочками", сказал он. "Тебе нужен перерыв. Иди". Его серьёзность была невыносима. Он думал, что это послеродовая депрессия, и, возможно, так оно и было. В конце концов, это бы объяснило всё: слёзы, странное поведение. Хотя, возможно, не объяснило бы эту манию бегать. В ту ночь, когда она разрыдалась в постели, она пыталась сказать ему правду, действительно пыталась, но не смогла заставить себя произнести эти слова. Это было слишком ужасно. В жизни всё очень сложно. Об этом вам никто не говорил в детстве. Конечно, в день вашей свадьбы вы выслушали загадочные наставления от бури опытных мудрых женщин, вроде пусть всё идёт своим чередом, любовь важнее, чем правота, или настоящая награда это дойти до конца вместе. Фрэн верила во всё это. Она по-честному позволила жизни идти своим чередом. Она действительно считала, что любить важнее, чем быть правой, и что настоящая награда это вместе дойти до конца. К сожалению, оставались вопросы, на которые даже у мудрых женщин не было ответов. В кино всегда две стороны: злодеи и жертвы. Но реальная жизнь гораздо сложнее. В реальной жизни мужья впадают в депрессию. Мужья вкладывают и теряют большие деньги. Мужья отгораживаются от своих жён. В реальной жизни жёны хоронят себя на работе просто потому, что так удобнее. Жёны говорят себе, что это ничего не значит. Просто переписка с коллегой сегодня, свидание на кофе завтра. Но они точно знают, куда это ведёт. Не было оправдания, но было объяснение. Фрэн тянулась за мужеством до тех пор, пока ей не стукнуло тридцать. чтобы быть уверенной, что она готова. Она убедилась, что нашла кого-то, кого любила, кого-то, кто разделял её ценности и мораль. Она была не из тех людей, которые изменяют. В конце концов, её родители до сих пор были женаты, как и её свекровь, по крайней мере, пока отец Найджела не умер. Когда Френ росла, единственным человеком, который был разведён, была её тётя Фрида, и вся семья была потрясена её разводом. Брак это обязательство, без конца повторяла её мать. Это не всегда легко, но ты же всё понимаешь. Если это становится трудно, нужно просто больше работать над собой. Для её родителей брак был своего рода испытанием, которое ты прошёл или провалил. И они очень гордились тем, что выдержали. Марк был коллегой по работе, её рабочий муж. Как она в шутку называла его. Он был милый, совсем не так как Найджел. Марк был невысоким, крепким и уверенным в себе, не говоря уже о том, что он всегда был душой компании. Тогда с Найджелом было невозможно разговаривать, и попытки Фрэн исправить положение приводили её в отчаяние. Работа была спасением. На работе, когда она говорила, её слушали. Марк слушал. Найджел уже полгода пребывал в депрессии, когда Френд позвонила его матери. Она была короткой как мышка из тех женщин, которые говорят, что не разбираются в компьютерах и извиняются, когда кто-то натыкается на них. Но она несомненно любила своего сына. У Френд больше не было никаких идей. "Ох", сказала она, когда Френн объяснила, что происходит. "О, боже". Её ответ не вселил во Френн оптимизма, но по крайней мере Она внимательно выслушала, и было приятно, что её слушают. Она обещала позвонить сыну, и на этом всё закончилось, пока Френ не вернулась домой. Как ты смеешь звонить моей матери? зарал он в тот момент, когда она входила в дверь. Это было самое оживлённое зрелище, которое Френ видела за последние месяцы. Зачем ты это сделала? Это не её дело, это вообще никого не касается. Я я не знала, что ещё сделать, пробормотала Френ. Это было не похоже на Найджела, кричать. Она любила в нём спокойствие и рассудительность. Я подумала, что она может помочь. Знаешь, что может помочь? Если ты не будешь совать свой нос в мои дела. В этот момент внутри её что-то затвердело. Она начала проводить ещё больше времени на работе, где люди ценили и уважали её. Если бы не розе, которая была ещё совсем маленькой, она бы всё время там оставалась. Они с Марком стали заказывать еду в офис по вечерам, когда работали допоздна. Было несколько текстовых сообщений, несколько личных шуток, немного флирта и не только с Марком. Это началось однажды вечером после конференции в баре отеля Разговор стал слишком личным, физический контакт стал слишком тесным. Фрэнк поймала себя на том, что думает: почему бы и нет? Марк был красивым одиноким парнем, и ему явно хотелось романа с ней. Как будто она голодала несколько месяцев, а он стоял там с тарелкой вкусной еды. Она не смогла сказать: "Нет". Она не хотела говорить "нет". В общей сложности это случилось 7 раз. А потом Френа узнала, что беременна. Возможно, ребёнок был от Найджела, а возможно и нет. И вот сейчас Френа отчаянно пытается сохранить свою тайну и бежит в буквальном смысле, словно сама себя наказывает. Она думала, что сможет сохранить секрет. Но теперь, когда он опять стал идеальным, понимающим мужем, она не была уверена, что у неё получится. Очки Найджела упали на нос. Руки обнимали Аву, он крепко держал её даже во сне. Фрэнк знал, что Найджел сделает для Авы всё что угодно. Одна что он будет читать с ней книги, решать головоломки и тихо смеяться над её шутками. Возможно, он даже её отец. Было ли справедливо рисковать этим, чтобы облегчить своё чувство вины? Было ли справедливо разрушать их жизнь из-за её ошибки? Она решила, что не расскажет Найджелу. Она будет жить со своей виной ради своей семьи. Это было меньшее, что она могла сделать. Она коснулась локтя Найджела, и он резко проснулся, быстро взглянул на Аву и расслабился, увидев её у себя на груди. Он поправил очки на носу, И заморгал нафренс своими прекрасными густыми ресницами. Привет, сонно сказал он. Пошли, прошептала она. Пойдём спать.